Айнс наконец покинул свою спальню. Местом, куда он направлялся, была комната, которую он обычно использовал как кабинет. Теми, кто глубоко ему там поклонился, оказались очередная горничная Альбеда и Мар. Не было удивительным увидеть здесь горничную или Альбеда, но он удивился Мару, который появлялся очень редко. Айнс пересек комнату, повернувшись к столу, и сел движением, которое он практиковал более 30 раз. Ключевым моментом было не наступить на робу и не отодвинуть стул в сторону. Следующей позой, которую он принял, оказалась та, где он откидывается на спинку стула. Будет плохо смотреться, если он откинется чрезмерно, или же недостаточно. Короли обладают королевским способом садиться. Может быть. Я не знаю, как короли садятся. Надо бы поговорить с каким-нибудь королем. Сотрудникам компании было рекомендовано легко садиться на центр стула, не облокачиваясь на спинку. Но Айнс Олгон больше не был сотрудником компании. Поэтому Айнс в своих мыслях практиковал осанку идеального короля. «Поднимите ваши головы». Трое подняли свои головы. То, что они не делали, это без приказа, Выглядела как пустая трата времени, но он не мог игнорировать их намерение каждый раз максимально показывать свою преданность. «Тогда следует спросить тебя первым, Мар, что привело тебя сюда?» «Ах, да!» Нервничая, Мар издал писклявый звук. Айнс улыбнулся, но так как на его лице не было мускулов, ничего не сдвинулось. Как бы то ни было, это все же сделало обстановку теплее. Как будто почувствовав это, Мар задышал спокойнее. Он выглядел менее напряженным. «Я, эм, принес эту, эм, штуку». Айнс не стал говорить, о чем это ты, как босс с плохим характером. Вместо этого он просто принял ее от Мара. Это также было потому, что он мог забыть отданный им приказ. «Это... нет, все в порядке». Айнс жестом руки остановил горничную собиравшуюся получить предмет от Мара. Мар, передай это мне лично. Да. Мар выправил свою спину, приблизился к Айнзу и передал папку ему. Айнз медленно открыл папку. Это... это циркуляр. Все три стража приняли предложение Айнза и обвели кружочком «Участвую». Учитывая порядок имен, не было бы ничего дурного в том... Если бы вместо тебя пришел бы подчиненный Коцита. Ты хорошо поработал, Мар. Нет-нет, я счастлив служить. Кроме того, поскольку Коцит работал, я пришел вместо него. Плюс... Мар осторожно погладил кольцо на его левом безымянном пальце. Это было действие, наполненное заботой и любовью. Кольцо Айнс Олгон. Я рад, что ему оно нравится, но носить его на этом пальце немного... «И почему он смотрит на меня таким взглядом?» Айнс почувствовал неожиданный холод и взглянул на Альбеда. На ее лице была обычная прекрасная улыбка. Айнс посмотрел на ее левый безымянный палец. Так же, как у Мара, там было кольцо, как будто это было подходящее место, чтобы носить кольца. Что это было? История из Древней Греции? Он вспомнил, что слышал от Ямаика в прошлом, что надевать кольца на разные пальцы – Означает разные вещи. Есть вена в левом безымянном пальце, идущая прямо к сердцу, так? Также левый безымянный палец был связан с медициной. И если в кольце было что-то ядовитое, оно могло повлиять на сердце. Сушев тоже что-то вроде этого говорил, а я отвлекся. Они все еще смотрят на меня. Айн сжал обе руки на столе. Что-то случилось, Мар? На что ты смотришь? «Что-то смешное на моем лице?» Айнс применил величайшие усилия, чтобы убедиться, что эти слова не прозвучат в злой манере. «Нет, ничего подобного. Я просто подумал, что Владыка Айнс крутой». «Я? Крутой?» Айнс неосознанно провел рукой по своему костяному лицу. «Ха-ха-ха! Мара, ты довольно хорошо льстишь!» «Это не лезть!» Крикнул Мар необычайно громким голосом, который никто бы не ожидал услышать от него. «Я э, извиняюсь, но я действительно подумал, что владыка Айнс крут. Даже когда вы садились, это было движение, действительно похоже, подходящее верховному повелителю Назарика». Айнс вопросительно посмотрел на горничную, и гомункул кивнула в согласии, будто поняв, что Айнс спрашивал. Альбета тоже энергично закивала, хотя ее не спрашивали. Кстати, ее крылья также взмахнули вверх-вниз. Это действительно так? Приятно слышать. После короткого ответа Айнза он поднялся и подошел к Мару. Он стоял напротив окаменевшего мальчика, гадающего, будет ли он сейчас наказан. Но Айнз вместо этого ласково потрепал его по голове. Это был грубый, но приятный жест. Владыка Айнз!» «Спасибо тебе, Мар. «Твои слова всегда делают меня счастливым». Он не показал смущения Сузуки Сатору. «Я всегда чувствовал, что мне нужно поблагодарить моих друзей». «Других высших существ?» Ань опустился на колено, чтобы взглянуть Мару в глаза. «Правильно. Я благодарен им за то, что они сотворили эту великую гробницу Назарика, и что они сотворили тебя, Мар, и всех остальных. Всех вас!» Разумеется, включая тебя, Альбедо, и шестую». Крылья Альбедо широко распахнулись. Ее лицо расплылось в довольной улыбке, а горничная, внезапно названная по имени, растерялась и смутилась. Обычно она была спокойной и собранной, но эта ее сторона заставила Айнза сердечно рассмеяться. «Все вы – мои сокровища». Айнз поднял Мара, как будто собирался посадить его на свои плечи. «Я даже не хочу отдавать тебя буку буку чагами. Я пощена, владыка Айнс». У шестой, поблагодарившей Айнса вместо Мара, текли слезы радости по лицу. «От имени Назарика я благодарю вас за то, что вы остались с нами, единственные из всех высших существ. Я знаю, что есть много случаев, когда мы разочаровывали вас, и вы указывали нам на наши промахи». Я знаю, что это невежливо просить об этом Создателя, но, пожалуйста, позвольте нам служить вам верой и правдой». «Я позволю это. Я уже говорил что-то подобное Альбедо и Демиургу в прошлом. Я хозяин Великой гробницы Назарика и повелитель Айнс Олгон». Айнс удивился, что он смог так легко и просто произнести речь без предварительной подготовки. Хотя ничего удивительного здесь не было, потому что он лишь озвучил свои истинные чувства. Мар обнял Айнса, зарывшись носом в его плечо. В голове Айнса прозвучал спокойный голос. «Это хорошо, что я не в своей обычной одежде». От плеча Робы стало распространяться ощущение чего-то теплого и влажного. Но Айнс не отстранился и позволил Мару плакать. После того, как всхлипы стихли, он упустил Мара на землю и стал его мягко гладить по голове. Айнс достал из кармана платок, чтобы вытереть Мару лицо. Так как он никогда раньше не делал для кого-то что-то подобное, его действия были несколько грубыми. Но Мар стоял и позволял продолжать Айнзу так, как он считает нужным. Тогда иди умой свое лицо, Мар. Что насчет вас, владыка Айнс? Мне нужно ехать в Варантел сейчас. У меня намечена встреча с главой гильдии. Я очень долго переносил ее, потому что это раздражало. Но я не могу больше ее откладывать, если не... Айнс посмотрел на Альбеда, которая стояла в молчании. Трудно было сказать, какое у нее выражение лица, потому что длинные волосы закрывали его. Но тот факт, что она дрожала, составил Айнса немного испугаться. Она напоминала вулкан, наполняющийся гневом перед извержением. Что такое Альбеда? В этот момент... Куха! Айнс посмотрел на Альбеда и внезапно почувствовал, что что-то ударило его в спину. Это было безвредно, так как Айнс мог получить урон только от магии. Он лишь получил сигнал в голове, что его ударили в спину. Ощущения и близко не были болезненными, и тем не менее из-за своей человеческой сути он на секунду зажмурился.